Глава седьмая. Снова раздался стук в дверь. «Карина Карлона, к вам Инна Владимировна, но одна из замов Игоря Валентиновича». Как можно более равнодушней произнесла света, Инна ей от чего-то не нравилась. «Пусть заходит, я совсем о ней забыла», сказала Карина Карлона. борода услышав привлекательное имя, повернул голову в направлении входа, ожидая увидеть Инну, о которой он малость так же подзабыл, как и Карина Карлона. Инна опешила на пороге. Увидев в кабинете Карины Короны столько народу, в принципе для нее это было не ново, но дело было в том, что эти люди не имели никакого отношения к производственному процессу. К тому же, на нее уже в какой раз впялился рыжебородый грузчик, который снова вольготно располагался в обществе Карины Короны. «Инна, проходи и рассказывай, смотреть на тебя страшно», — грозно приказала Карина Корона. «Неожиданно для всех присутствующих и на расплакалась». «Ну, успокойтесь, милочка, здесь ваши друзья. Я сейчас дам вам успокоительного». Сразу вмешался профессор. «Инна Владимировна, что все это значит? Разревелась, как пятилетняя девочка. Прекрати немедленно!» Одернула Инну Карина Корона. Рыжая борода не сводил глаз сыны. Ее жалкий вид, текущие слезы, которым не привык борода, жутко волновали его. И немудрено что он быстро почувствовал прилив крови в причинном месте. «Я не знаю, кто друзья, кто нет. Карина Карланова, увольте меня, пожалуйста. Я не хочу больше быть менеджером. Домой хочу к маме. Там такое творилось, а потом начался и вовсе кошмар». Продолжала скулить Инна. Профессор заботливо всунул в ладошку Инны две маленькие таблетки. Сам налил воды из кулера и чуть не вылил ее и не в рот. Только в последний момент Инна сама взяла стакан дрожащей рукой. «Как понять кошмар? Какой еще кошмар?» Спросил Эдуард Арсеньевич, боясь информации об еще худших событиях. «Я кое-как оттуда убежала. Там такой кавардак начал твориться. Эти бесноватые женщины, пьяные мужчины. Неужели у нас люди так плохо живут?» Начала Инна. «Нет, милочка. Просто народ у нас слишком жадный на халяву». Попытался успокоить Инну профессор. «Что было затем Карина Корона вернула Инну к рассказам. «Я пошла пешком. Места там даже днем жуткие». В этот момент Эдуард Арсеньевич вновь вспомнил убежавшего в том же направлении господина Толстозадова. Не знаю, сколько шла, только казалось, почти вышла из этого страшного района бараков и нищенских домиков, как наткнулась на старинный автомобиль. Нет, он не старый, именно новый, но старинной марки, черный весь. Я такие в кино видела. Хотела пройти мимо, но меня позвал стороны человек. Он открыл дверцу автомобиля и просто сказал... Подойди сюда. Я как дурочка подошла, даже не подумав о том, что лучше убежать. Это испуг, Инна. Вы подавлены и уже подсознательно готовы к самому худшему, вмешался Иннокентий Иванович. Понимаете, у меня ощущение, что я где-то видел этого господина, и кажется, даже не один раз. Жутко стало, я чуть не, и не сказать, что чуть не обмочилась. но при мужчинах вовремя остановилась, хотя все, включая рыжую бороду, поняли, о чем должна была пойти речь, потому что после слова «чуть» Инна быстро покраснела. Он очень толстый, в сером костюме и такой же старомодной шляпе, в руках кожаный портфель, а лицо точно как у свиньи, глазки до того узкие, что их и не видно. Голос показался писклявым, но при этом злобный, нехороший, продолжила Инна. «И что он?» — спросил Эдуард Арсеньевич, торопя Инну, и понимая, что она встретилась с плохишом в его истинном обличии. «Я села на заднее сиденье. По коже холод. Мама, мама. Одно слово у меня в голове, а он что-то шипел, кряхтел, рылся в своем портфеле. Затем протянул мне конверт и сказал, «Передайте это вашим друзьям. Мне некогда время вышло». Инна, продолжая нервничать, вытащила свои сумочки конверт, перетянутый черной лентой и скрепленный черной печатью из материала, похожего на сургуч. Вот Инна протянула письмо Карине Короне. Карина Корона отложила конверт в сторону и произнесла голосом, взятым из обыденности планеры. «Что дальше, Инна?» Эдуард Арсеньевич хотел вмешаться, сказав, «Ладно, хватит, раскрывай послание плохиша». Но вид Карины Короны не позволил ему сделать это, Рыжая борода впялился в коленки Инны, напрочь забыв, о чём идёт речь. «Без юбки её усадить на этот стол!» Это всё, о чём думал рыжевородный. Дальше я пошла с этим конвертом в руках. Прошла метр сто в сторону старого барака, а он не приблизился. Мне ещё страшнее стало. Остановилась, дышать тяжело, как будто бежала двести метров для зачёта. Обернулась вправо от себя и чуть не потеряла сознание. На каком-то грязном ящике сидят двое, просто неописуемых людей. Один толстый и похожий на того, что был в машине. Одетый в хороший дорогой костюм, только грязный весь. А руки в глине, пиджак тоже, взгляд безумный. А рядом с ним и вовсе страшный тип. Кособокий какой-то, хоть и сидит, а все одно заметно. Лицо гадкое, глазки бегают, зубы желтые с выбоинами. Я застыла, а этот второй поднялся с ящика. «На нём штаны из какой-то мешковины. На причинном месте оттопыриваются, забыв о всяком стыде. Кажется, что вот-вот мешковина порвётся». На этот раз Инна произнесла, хоть и с трудом обстоятельства не самого прилежного свойства, выдохнула и взяла коротенькую паузу, во время которой Эдуард Арсеньевич стряхнул собственную голову, чтобы прогнать от себя образ инвалида с торчащим через мешковатые штаны пиком демократии. Воспоминание о нём было неприятно, Оно определяло личность встреченного Инной гражданина. Впрочем, это было и не нужно, потому что Инна сама поведала о том, кого встретила. «Я стою, думаю, ну все, сейчас начнется. Только этот в мешковатых штанах произнес, не делая попыток со мной сблизиться. «Добрый день, Инна Владимировна. Вам направление этого переулка. А моя фамилия Паскудин. Я инвалид, а это мой новый товарищ». «Зачем он представился, я не знаю». Я как загипнотизированная смотрела на него и на огромный контур, и как дура думала, а что если ткань порвется? Инна вновь покраснев замолчала. Чертовщина, мать твою, опять этот паскудин! ина Владимировна, а у второго родинка под глазом была? Эдуард Арсеньевич не удержался, еще раз вспомнив проклятого псевдоинвалида, то в своем кабинете, то за столиком на третьем этаже Объединенной России. «Да, была, но он какой-то безумный». «Это же Толстозадов!» Сделав логичное открытие, Эдуард Арсеньевич скачал со стула и начал нервно ходить зад-перед. «Сядь, Эдя, Толстозадову сейчас ничем не поможешь!» — скомандовал Карина. Профессор, ничего не понимая, смотрел на Карину Карловну, а затем устремил свой взгляд к Эдуарду Арсеньевичу. «Позже объясню. Иннокентий Иванович, у нас еще кое-что не обсуждено». Первый прореагировал изумление профессора Карина. Эдуард Арсеньевич присел на свое место. Карина Корона взяла в руки конверт с черной лентой, но зазвонил телефон. Через пару секунд профессор смотрел, как меняется лицо Карины Короны, наполняясь первозданным ужасом.